5. Начало испанской повести о короле Родриго. Она на самом деле говорит о библейском Валтасаре, то есть о вы крайне грозном. Пир Валтасара и грозная надпись. Здесь мы покажем, что известные испанские предания о короле Родриго и красавице Лакаве являются фантомным отражением библейской истории царя Валтасара и красавицы Сусанны по книге Даниила. То есть отражение истории Есвии равно Сусанны при Иване Грозном. Пять точка один. Праздничный турнир Родригуа и великий пир Валтасары. Первая глава испанской повести называется так. Родриго открывает заколдованную туалетскую пещеру. Король Родригуа объявляет грандиозный турнир-праздник в Толедо. Ни бывало и будет бой, ровно 60 тысяч славных рыцарских знамён. 652 страница 363. Тут речь идёт, скорее всего, о библейском пире царя Валтасара, о котором рассказывает книга пророка Даниила. Сказано: "Валтасар царь сделал большое пиршество для тысяч вельмож своих, и перед глазами тысяч пил вино". пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Книга пророка Даниила, глава 5, стих 1 и 2. И так в обоих текстах говорится о большом празднике, устроенном царём. Пир Валтасара изображался многими художниками. Этот сюжет был весьма популярен. На рисунке 128 приведена картина Андреа Челясти. На рисунке 129 Картина ИИ Творожникова. Рисунок 128. Пир Волтосара. Мрачное знамение Волтосару. Написано на стене. Смотри справа сверху. Андрея Челисти, взято из интернета. Рисунок 129. Пир Волтосара ИИ Творожников. Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Санкт-Петербург. Взято из интернета. Пять. Два. Кощунство Родриго, разорение храма Геркулеса и кощунство Валтасара, разорение храма иерусалимского. Повесть о Родриго далее говорит, но когда турнир Белики открывает, собрался он, появились горожане, у его склонились ног, в древнем доме Геркулеса просят снять с дверей замок. Риана взял все он заделок, как владыка всех времен, забить замки и все засовы повелела. Немедля он в дом входя, он думал, клады Геркулес оставил в нем. Страница триста шестьдесят третья. Правда оказалось в доме пусто, не хранил сокровищ дом. В то же время сообщается, что был еще сундук богатый вынут из одной стены. Страница триста шестьдесят четвертая. в нем хранились стяги, о которых расскажем ниже, так что богатства в храме в стене были, и они были изъяты Родригу. Аналогично Библия говорит: в кусив вина был царь, приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на выхода носор отец его вынес из храма и Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, жонам его и наложницам его. Книга пророка Даниила Глава 5, стих 1-2. Глава 5, стих 4-9. Итак, в обеих версиях сообщается, что великий царь приказал вторгнуться в священный храм и присвоить клад сокровищ, в нём хранившийся. Это кощонство. В испанской версии Родриго оскверняет храм Геркулеса. Напомним, что согласно нашим результатам, Геркулес это одно из отражений Андроника Христа. Тем самым Родриго фактически превращается в еретика, отрекается от христианства. Всё верно. Как мы теперь понимаем, Родриго это отражение Ивана Грозного, равное библейского Волтосара. В самом деле, на некоторое время Иван Грозный фактически оказался на стороне еретиков, ереси иудовствующих, возглавляемой в Москве иудейкой Еленой Валашанкой и иудеем Мардехием. Феоктистий сам стал еретиком, недаром православная церковь выступила с категорическим осуждением царя и всех еретиков, окружавших его трон. Аналогично, в библейском освящении Волтосар Иван Грозный приказал вытащить из сокровищницы аналоху даносора, тоже отражение Грозного, напотиху пирующих сосуды священного и Иерусалимского храма. Фактически это тоже проявление ереси, осквернения святынь. Пять. Точка три. Грозная надпись в храме, вызвавшая беду королю Родриго, и знаменитая надпись, возникшая на стене храма и угрожающая царю Валтасару. Повести Родриго говорит, что когда царь вошел в храм Геркулеса, он и все его спутники увидели грозную надпись. Только надпись увидали. Встретишься король с бедой, кто проникнет в это здание, тот погубит край родной. Был еще сундук богатый вынут из одной стены, стяги в нем. На каждом стяге были изображены сотни мавров, как живые, их мечи обнажены, кони быстрые, ретивы, лики всадников страшны, арбалеты, катапульты, устрашающий поток. Дон Родриго отвернулся. больше он смотреть не мог, тут с небес орёл спустился и сгорел немедле дом. Страница 364. Аналогичная сцена описана и в библейской книге Даниила. В тот самый час вышли персты руки человечской и писали против лампада на извести стены чертоги царского, и царь видел кисть руки, которая писала.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 Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился и велимозы его смутились. Книга пророка Даниила, глава пятая, стих четвертый тире девятый. Тогда царь вызвал Даниила, оказавшегося в толковании успешнее вавилонских священников и разъяснившего царю грозную надпись, Даниил сказал: и ты, сын его, Навуходоносора, примечание автора, Валтасар. не смирил сердце своего оно вознёсся против господа небес за это и послана от небей кисть руки и начертана мене мене текел уперсин вот и значение слов мене исчислил бог царство твое и положил конец ему текел ты взвешен на весах и найден очень лёгким перс разделено царство твое И дано медианам и персам в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Книга пророка Даниила, глава пятая, стих двадцать второй-двадцать восьмой. Ясно, что перед нами два слегка различных описания одной и той же важной сцены: испанский рассказ и библейский. Великий царь совершил кощунство в храме, за что и был наказан небесами. В обеих версиях особо подчеркнуто грозное знамение немедленно данное царю еретику. Знамение явилось ему в храме. По Библии его написала некая рука на стене храма. Рисунок сто двадцать восемь. Смотри справа вверху. Рисунок сто тридцать. По испанскому преданию грозное знамение тоже вышло из стены храма, так как именно из стены был извлечен богатый сундук. с угрожающими изображениями. Рисунок сто тридцать. Пир Валтасара, Рембрандт, Харменс Ван Рейн. Обратите внимание, что грозное знамя не изображено в виде пылающих клубов дыма и света, следующих за рукой Бога, приступающей как бы на небе из темных облаков. Скорее всего, здесь условно изображена комета. Художник явно следовал традиции. помещавший знамение именно на небо, взятое из сорок один страница триста сорок девятая иллюстрация триста тридцать пятое. По Библии царь-вальтасар был убит той же ночью, когда осквернил храм. По испанскому преданию короля Родриго, хоть и не был наказан сразу немедленно, вскоре потерял власть и все свое царство, превратился в отшельника и кончил жизнь. страшной смертью. По поводу имени Родриго стоит отметить, что, возможно, оно является слегка искаженным именем Горды, равно ГРД без агласовок, то есть Хорда равно ГРД без агласовок, Ардынец. Это в точности отвечает тому, что Иван Грозный Волтасар был ханом Руси Арды, Ардынцем. Пять точка четыре смысл. в грозной надписи. Примечательно, что на картине Рембрандта "Рисунок 130 Знамение" изображено как некое небесное явление. Из за клубящихся облаков проступает загадочная рука, чертящая светящиеся буквы. Скорее всего, это условное изображение кометы на небе. На это впервые обратил внимание Н. А. Морозов. Задумаемся, что означало светящиеся надпись Толкования, проводимые Библией, придумали надо полагать её поснейшие редакторы, уже смутно понимавшие суть события. Надпись становится понятнее, если обратиться к славянскому языку. Как мы обсуждали ранее, библейская фраза "Мене мене текел у персин" может быть слегка искажённым славянским выражением: "Знаменье факел перусины", то есть "Знаменье и горящее данное П русинам. Дело в том, что буквы Z и M отличаются лишь своим положением на строке и могли переходить друг в друга. Буква Z, положенная на Б, превращается в M, поэтому слово за намене могло превратиться в мна мене или в мене мене, что мы и видим в Библии. А далее библейское слово текел трактуется в Библии как указание на весы. Книга пророка Даниила, глава 5, стих 27. Оно очень может быть, что это попросту слово факел. От русского пекло, пакли. Факелы часто делали из пакли, которая яркой и долго горит. Слово пекло означает нечто раскалённое, пышущее жаром. Комета на небе действительно похожа на пылающий факел. Сравнение её с факелом естественно и напрашивается само собой. Наконец, библейское слово у персин, как и сказано в Библии, книга пророка Даниила, глава 5, стих 28, указывало на персов. И мы добавим к этому лишь то, что у персин произошло, скорее всего, не просто слово персы, а перусины, то есть белые русины, белые русы. Другие источники, например, хронике Георгия Амартала, приводит слово у Парсин Форми Фарис, девятнадцать ноль страница сто шестьдесят вторая. Дело в том, что звуки ф и п часто переходили друг в друга. Таким образом, выражение "знамение горящее перусином" могло указывать на комету. Библейское сообщение, что надпись появилась против лампады. на известии стены чертога царского книга пророка Даниила глава 5 стих 5 могло указывать, что надпись возникла на небе царский черток на путь луны которую могли называть лампадой в книге 543 страница 208 есть интересное изображение кометы из известной средневековой кометографии с Любинецкого книги 17 века 1681 год. Смотри, 1257. Смотри рисунок 131. Рисунок 131. Старинное изображение кометы в виде ветви, зажатой в руке, в очень похожем виде как рука, выглядывающая из облаков и пишущая нечто на небе. Изображено знамение в Алтасару на картине Рембрандта. Смотри предыдущий рисунок Взятое из тысяча двести пятьдесят семь, смотрите также пятьсот сорок три, страница двести восьмая, иллюстрация сто шестая. Сразу обращает на себя внимание явная общность этого изображения с тем, что и на картине Рембранта, рисунок сто тридцать, и там и там из облака высовывается рука, чертящая на небе какую-то надпись. Рембрант изобразил надпись и руку окружёнными пламенем. Что и естественно, если в рассказе о Волтосаре имелось в виду огненной кометы на ночном небе. В случае кометографии Эссе Любеницкого человеческой руки на небе совершенно очевидно относится к комете. Рисунок 131. Поэтому вряд ли можно сомневаться, что в книге Даниила сказаны именно о комете, появившейся перед смертью Волтосара. Спрашивается, отмечена ли в летописях комета, появившаяся в год смерти Ивана IV Грозного? Да, комета была. Они четко говорят старинные тексты. Берем, например, известную Никоновскую летопись пятьсот восемьдесят шесть один. В помещенном здесь новом летописце сказано четыре о знамениях на небесах. То есть зимы явися знамения на небесах. А на Москве, меж благовещеньем и Ивана Великого явище крест, да звезда с хвостом. Ближние же люди возвестиша царю Ивану о том знамении. Царь же Иван, выйдя на красное крылцо и посмотрев на то знамение и речь ко предстоящим: "Се есть знамение ко смерти моей". Петь о представлении царе Ивана. После же того мало времени спустя, то еже зимы впаде в недуг тяжек, и узнав свое отшествие к Богу, и повелем епископу Дионисию себя постричьи, сам же отдади душу свою к Богу марта восемнадцатый день. Пятьсот восемьдесят шесть один том четырнадцатый. Страница тридцать четвертая-тридцать пятое. Николай Михайлович Карамзин сообщает, что Иван IV боролся с болезнью и не слабел заметно до зимы 1584 года. Всее время явилась комета с крестообразным небесным знаменем между церковью Иоанна Великого и благовещением. Любопытный царь вышел на красное крыльцо, смотрел долго. изменился в лице и сказал окружающим: "Вот знамение моей смерти". Тревожимый исею мыслью, он искал, как пишут астрологов, мним их волхвов в России и в Лапландии, собрал их до 60, отвёл им дом в Москве и ежедневно посылал у любим со своего Бельского толковать с ними экамете. И скоро занемока пешно, все внутренности его начали гнить, а тело пухнуть Уверяю, что астрологи предсказали ему неминуемую смерть через несколько дней, именно 18 марта. 362 том 9, столбцы 255-256. Иван IV Грозный скончался 18 марта 1584 года. Обратите внимание, что по приказу Ивана IV собрано много астрологов. которым поручено толковать появление кометы. О таком же созыве многочисленных толкователей, астрологов и мудрецов говорит и книга Даниила, сообщая о знамении царю Валтасару. Как мы показали выше, надпись мэн мэн а тайкел у парусин является скорее всего слегка искаженным славянским выражением знамение горящее данное парусинам. Первым словом, здесь определяющим суть надписи является знамя. Его одного уже достаточно, чтобы очертить смысл происходящего, а именно явилось у знамя уточнение, что оно пылающее факел равно текил. И дано перусинам, у персон безусловно важны, однако они уже касаются деталей. До нашего времени дошли старинные изображения И где надпись приводится именно в таком кратком виде мэн мэн, то есть без добавления слов тайкилупарсин. Вот, например, немецкий рисунок якобы начала шестнадцатого века, рисунок сто тридцать два. Германский рисунок первого Тоссара слева и Даниил перед Волтосаром справа. Город Аугсбург якобы начала шестнадцатого века. Как отмечают комментаторы, слева в центре надпись на стене. Мэн-Мэн-Текелупарсин. Семьсот четырнадцать страница сто сорок первая иллюстрация пятьдесятая. Английское издание. Слова Текелупарсин взяты в комментарии в квадратные скобки, поскольку добавлены издателями для ясности. На самом рисунке таких слов нет. Слева показан пиро волтазары во время которого появилась на имени Мэн-Мэн-Текелупарсин. Рисунок сто тридцать три-сто тридцать четыре. Видно, что на стене написано только два слова «Мэн и Мэн», а справа мы видим пророка Даниила, стоящего перед Волтасаром. Рисунок 133. Фрагмент старинного рисунка пер Волтасара со знаменем «Мэн и Мэн». Взято из 714, страница 141, иллюстрация 50. Рисунок 134. Фрагмент старинного рисунка пер Волтасара со знаменем «Мэн и Мэн». Перерисовки сделана нами. Получается, что германский художник XVI века, изобразивший на гравюре славянское слово занаменье с лёгкой искажённым сочетанием мене-мене, понимал славянский язык. А ну куда интереснее, что, следовательно, славянский язык понимали и зрители коллеги художника, ценители его искусства, для которых он и рисовал. То есть многие люди вокруг художника понимали, что здесь написано славянское слово занамени. Все или большинство говорили по-славянски? С точки зрения сколегерской истории это странно и даже невозможно, а в новой хронологии, напротив, естественно. В Западной Европе XIV-XVI веков, в том числе и в Германии, государственным имперским языком был славянский. В то время западные европейцы прекрасно понимали его и говорили на нём. Странным было бы обратное. Добавим, что со сокращением мене-мене здесь подверглось не какое-то малоизвестное выражение, а популярное библейское мене-мене текелу парсин, знай меня, горящее перусином. Так что художники звители прекрасно понимали Что такое сокращение хорошо передает суть полной знаменитой фразы. Шесть. Затем испанская повесть о Родриго переходит к истории красавицы Лакавы, то есть Сусанны равно Есфире. Шесть. Точка один. Король Родриго, Иван грозный, влюбляется в Лакаву, равно Лукаву, равно Есфир, равно Сусанну. и деляет её своей любовницей. Следующая глава повести называется так: Как король Дон Родриго влюбился в Лакаву, когда она мыла волосы в роднике. Сказано так: Чистой влагой хрустальной родниковой водою мыла волосы Лакава. Это чудо золотое оттеняет мрамор шеи и нежных прядей позолота. На неё смотрел Родриго, стоя в заросли зелёной был Родриго колдован и промолвил восхищённый: "Что там трое? Что Елена рядом с этой красотою? Всю Испанию, пожалуй, я бы жёг в огне, как трое". 652 страница 364-365. Затем следует глава под названием Родриго и лакава. Сказано: С приближёнными своими, шела вливая и лукава, из дверей дворцовой башни выходила в сад лакава. Девушки в кружок уселись на траве зелёной сада, под ветвями пышных миртов. Но откуда знает лакави, что судьбе жестокой надо? Увидел Родриго деву, отвести ни в силах взгляда задрожал Родриго, Следующий выпустил на волю пламя, короля любовь объяла, широко взмахнув крылами, был пленён король Родриго, самый нежный и желанный. Он призвал её на завтра в свой покой и молвил: "Право мне сегодня жизнь постыла, а прекрасная лакава. Если ты мне дашь спасение, ждёт тебя тогда награда. Я готов принести корону на алтарь твой, если надо". Говорят, она сердилась, королю не отвечала, но потом обрел Родриго все, о чем просил сначала. Сорван был цветок, прекрасный. Страница триста шестьдесят шестая. Примечательно, что испанская повесть не хочет расставаться с этим важным сюжетом и повторяет его еще раз, но теперь более подробно. Детально описываются страстные желания Родриго, как он умоляет красавицу отдать ее ему. Ты пойми меня, поверь мне, я души в тебе не чаю, быть твоим хочу до гроба, сердце я тебе вручаю. Хоть Родриго честью клялся, не поверила лакава, то смеялась, то винилась, то упрямилась лукава. Дал ей сотни обещаний любви, моля смиренно, но не верила лакава обещаниям и лести. И тогда Родриго силой взял её, Забыв о чести. Страница триста шестьдесят шестая и тиро триста шестьдесят седьмая. Шесть точка два. Начало истории красавицы Лакавы, то есть Лукавой, это испанский вариант истории библейской красавицы Сусанны, то есть Есфире. Соответствие с историей Сусанны совершенно явное. Король увидел в дворцовом саду красавицу Лакаву и воспылал к ней страстью. причём тайно подглядывал за ней, прячась в зелёных зарослях дворцового сада. В библейской версии и в испанской версии красавица была в саду в сопровождении нескольких девушек. В истории Исуссены сообщается, что она собиралась помыться. Аналогично в истории Лакавы говорится, что она мыла волосы в роднике. Далее в библейской истории Исуссены говорится о двух старцах, возжаждавших красавицу и пристающих к ней. Это отражение Ивана Грозного и его сына Ивана. Рисунок сто тридцать пять, сто тридцать шесть, сто тридцать семь. В испанском варианте упоминается только один пристающий король Родриго, то есть Иван Грозный. Рисунок сто тридцать пять. Соломон Конинг, Сусанна и старцы. Старцы пристают к женщине. Взято из Википедии. Статья: "Сусанна и старцы". Рисунок 136. Альбрехт Эльддорфер. Купение Сусанны. Взято из Википедии. Рисунок 137. Алессандро Алори. Сусанна и старцы. Старцы пристают к женщине. Взято из Википедии. В библейской истории с Усэнной и сфери желания старцев описаны как постыдные, вызывающие осуждение. Аналогично лакаво отказывается Печеница передчным желанием Родриго, ведь она замужем за Иоакимом и долго старалась уклониться от близости. Она всеми силами сопротивлялась домогательствам короля. Обратите внимание на интересное имя Лакава. Скорее всего, это слегка искаженное славянское слово "лукавая", прекрасно отвечающее сути истории свере. В самом деле, лукавая красавица Елена Волошанка, астологичка, еретичка и секта жадовствующих, сначала скрывала свою веру, а в итоге околдовала ордынского царя и приобрела большую власть в царстве в Руси-Орде. Более того. Испанская повесть практически прямым текстом подтверждает нашу мысль о происхождении имени Лакава, два раза назвав Лакаву лукавой красавицей. Страница триста шестьдесят пятая, триста шестьдесят шестая. По-видимому, авторы повести еще помнили славянские языки, просто душно решили, что если хитрая красавица была лукавой, значит и звали ее Лакавой. Попросту превратили характеристику женщины в имя собственное. Не может быть, испанцы намеренно замаскировали Арденскую судьяла. 6.3. Затем король охладевает к соблазнённой им красавице, она попадает в опалу и горько раскаивается. Параллелизм с историей из серии Сусанны и Ивана Грозного продолжается. В самом деле, в сфере как и её многочисленное отражение, Обнаруженная нами в скалигеровской версии истории, была знатного рода. А, например, Марию Стюарт, именовали королевой. Аналогично испанская лака во принадлежит к старинному роду, была знатной женщиной. Страница триста шестьдесят девятая. Ее отцом был сеньор Тарифы, известный и могущественный граф Хулиан. Страница триста шестьдесят восьмая. Кстати, о зомби библейской Иссуса,ны было Хелький. Смотри Википедию, статья Суссаны и старцы. Они исключено, что Хулиан и Хелький лишь два слегка различных произношения одного и того же имени. Без эглосовок и мим, Хулиан равно ХЛН, ХЛК равно Хелький, буквы Н и К могли путаться. В эфире вознеслась на вершину власти в империи как любовница царя Хана. Аналогично поначалу все испанское царство славило Лакаву, когда она стала любовницей Родриго, сказано, вся страна поет ей славу. Страница 368. В истории Еспери царь вскоре охладевает к любовнице-красавице, и он грозно возвращает из ссылки свою законную жену Софию Полялог. Эй, её бывшей сопернице в сфере равной Елена Волошанка попадает в опалу. Её отстраняют от царского двора, а более того, затем она была заключена в тюрьму. Практически то же самое рассказывает и испанская повесть. Этому посвящена целая глава под названием Лакава оплакивает свой позор. Страница 368. -я. Сказано: "Слёзы градом льёт на землю А воздух стон и сторгая нет и не зря, не без причины на сердце печаль такая улокавы-горемычной. Вся страна поёт ей славу, покрасее считают первые по горести молокаво. От любви её печали, от презренья, страдания, охлаждения Родриго тяжелее поругания. Ради приехать и минутный ты замыслил шаг коварный. Честь, достоинство, лака бы ты попрал, неблагодарный! За обман я мстить не в силах, спор с тобой веду напрасно. Ты презрел меня, ославил, а была я так прекрасна. Да, кричам твоим каважным я была глуха когда-то, ибо им не доверяла, знала, что придет расплата. Разве я могла представить, что увенчанной короной? припадет с мольбой смиренной, словно юноша влюбленный. Страница триста шестьдесят восьмая. Ясно сказано, что история Лакавы и Родриго вышла далеко за пределы царского дворца и взволновала всю страну. Это верно. Как мы знаем, история и сфера казалась не просто внутри дворцовой интригой, а выплеснулась наружу, породила самуту в столице. Во всём Ордынском царстве в итоге привела гражданская война Апричняна Земщины. И так охлаждение короля Родрига Ордынца это охлаждение ордынского царя Хана Ивана Грозного к Елене Валашанке. Испанская лакава попадает в немилость, её отстраняют от престола, она страдает, а дальнейшей судьбе лакавы испанской повестью молчит. Точно так же деликатно умалчивает и Библия о дальнейшей судьбе Есфири. Однако из других найденных нами многочисленных дубликатов мы знаем, что судьба Лакавы равно Есфири, равно Елены Валашанки, равно Марии Стюарт, равно Жанны д'Арк была печальной: брошена в темницу, сослана и затем убита, казнена.